Глава седьмая С той самой минуты, как Ингрид узнала в сумасшедшем Гуннарахеде, она только и думала о том, как бы его вылечить. Но это была тяжелая задача, а она не имела ни малейшего понятия о том, что ей надо делать. Вначале она старалась только как-нибудь удержать его дома, и это ей удалось легко. Только ради того, чтобы в продолжении нескольких минут услышать ее игру на скрипке или на гитаре, он сидел с утра до вечера и ждал ее в комнате Юнгфруставы. Ингрид казалось, что это было бы большим подвигом с ее стороны, если бы ей удалось заставить его войти в другие комнаты. Но не было никакой возможности заставить его это сделать. Ингрид попробовала не выходить к нему и сказала, что он ничего больше не услышит, если не войдет в комнаты. Не видя ее два дня, он начал укладывать свой короб, готовясь в путь. И тогда она должна была уступить. Он, по-видимому, очень привязался к ней, отдавал ей явное предпочтение перед всеми другими, но не мог принести ей в жертву и частицы своего страха. Она попросила его снять шубу и ходить в обыкновенном сюртуке. Он сейчас же согласился на это, но на следующий день на нем уже снова была надета шуба. Тогда она спрятала его шубу. Но он надел шубу работника. И тогда она решила, что пусть уж лучше он носит свою. Он был все так же боязлив и очень следил за тем, чтобы никто не подходил к нему слишком близко. Даже и Ингрид. Не позволял он сидеть совсем возле себя. Раз как-то она попросила его дать ей одно обещание — не приседать перед кошкой. Конечно, она не просила его перестать приседать перед лошадью или собакой. Это было бы слишком много. Но не может же он бояться маленькой кошки. «Да, но ведь кошка — козел», — сказал он. «Она не может быть ни козлом, ни козой», — заметила Ингрид. «Ведь у нее нет рогов». Этому он очень обрадовался. Казалось, точно он наконец-то нашел хоть какой-нибудь отличительный признак, по которому можно различать коз от других животных. На другой день, увидя кошку Юнгфруста, он сказал «У этого козла нет рогов». При этом он рассмеялся, гордый своим открытием. Он прошел мимо кошки и сел на диван, чтобы слушать игру Ингрид. Но через несколько минут он заволновался, встал, подошел к кошке и присел перед ней. Ингрид пришла в отчаяние. Она схватила его за плечи и встряхнула. Он бросился к дверям, выбежал из комнаты и показался снова только на следующий день. «Дитя, дитя», — сказала ее милость, — «ты делаешь то же, что и я, пробуешь те же средства. Ты запугаешь его, и он будет тебя бояться. Лучше оставь его в покое. Мы довольны уже и тем, что он живет дома». Ингрид не оставалось ничего другого, как ломать себе руки от горя, что в этом сумасшедшем погребен милый, образованный человек. Иногда Ингрид спрашивала себя, неужели судьба привела ее сюда только для того, чтобы играть сумасшедшему песенки деда. Неужели так будет продолжаться всю жизнь? Неужели никогда не наступит никакой перемены? Случалось также, что она рассказывала молодому Хеде сказки. При этом лицо его вдруг прояснялось, и он делал умное и тонкое замечание какое не всегда могло бы прийти в голову и нормальному человеку этого маленького проблеска было достаточно чтобы придать девушке новые силы и она снова начинала свои бесконечные попытки день клонился к вечеру и луна уже показалась над линией горизонта земля была покрыта белой пеленой снега, а озеро сероватым сверкающим льдом на на красном фоне вечерней зари Резко выделялись темно-коричневые ветви деревьев. Ингрид шла к озеру. Она хотела покататься на коньках. Она шла по узкой тропинке, протоптанной в снегу. За ней следовал Гумнархеда. Вся его фигура выражала какую-то покорность, которая напоминала собаку, следующую за своим хозяином. Ингрид казалась утомленной. В глазах ее не было блеска, а лицо было бледное. Она посмотрела на догоравшую зарю, и у нее явился вопрос, доволен ли собой умирающий день? Не от радости ли он зажег эту великолепную красную зарю на западе? Про себя она могла с уверенностью сказать, что ни сегодня, ни в один из предыдущих дней она не имела основания зажигать костер в ознаменовании своей радости. Прошел целый месяц с тех пор, как она узнала в сумасшедшем Гумна Рахеде, а она ни на шаг не подвинулась вперед. Сегодня более обыкновенного ее угнетало тоскливое чувство. Она со страхом думала о том, что понемногу губит свою любовь. Она начала забывать студента для того, чтобы отдать все свои мысли больному. Все легкое, прекрасное, заманчивое – Исчезла. Оставалась одна лишь тяжелая, неприглядная действительность. В то время как она шла к озеру, отчаяние все больше и больше овладевало ею. Она сознавала, что не понимает, что ей надо делать. Она чувствовала, что должна бросить все. О Боже Боже! Видеть его таким здоровым и сильным, и знать, что он безнадежно неизлечимо болен. Дойдя до берега, она села и надела себе коньки. Она хотела было и его заставить кататься и привязала ему коньки, но едва он встал на лед, как свалился. Он дополз до берега и сел на камень, а она убежала от него. Как раз напротив камня, на котором сидел Гуннар Хеде, находился небольшой островок поросшие березы и осиной, из-за голых ветвей которых проглядывала вечерняя заря, которая была все такая же багровая. Легкие верхушки деревьев так эффектно вырисовывались на этом ярком фоне, что невольно притягивали к себе взоры. Обыкновенно бывает так, что мы узнаем какое-нибудь место по одному отличительному признаку, потому что даже про те места, которые мы знаем лучше всего, мы не можем сказать, какой вид они имеют с различных сторон. Манкхюттон легче всего было узнать по этому маленькому островку. Если бы не видать усадьбы в продолжении многих лет, то и тогда ее сейчас же можно было бы узнать по этому островку, который протягивал теперь темные верхушки своих деревьев к солнечному закату. Хеда сидел совсем тихо, и смотрел на легкие ветви деревьев и на темный лед, который расстилался во все стороны. Эта картина для него была родная, более знакомая, чем что-нибудь другое во всей усадьбе, потому что этот островок всегда привлекал к себе взоры. Хеда сидел и смотрел на остров совершенно бессознательно, как это часто бывает, когда смотришь на что-нибудь слишком хорошо знакомое. Он сидел долго, смотрел, не сводя взора. Ничто не мешало ему, ни люди, ни ветер, ничто постороннее. Ингрид он не видел, потому что она убежала далеко по озеру. Гуннара охватил такой безмятежный покой, какой можно чувствовать только среди родной, хорошо знакомой обстановки. Маленький островок распространял вокруг себя мир и тишину. Он усыпил то беспокойство, которое вечно мучило Хеда. Хеда всегда казалось, что он окружен врагами, и он только и думал, как бы уберечься от них. Уже много лет не чувствовал он покоя, который позволил бы ему забыть самого себя. И вот теперь этот покой явился. В то время, как Гумнархеде так сидел, ни о чем определенном, собственно, не думая, он сделал одно бессознательное движение, как это случается, когда находишься в хорошо знакомой обстановке. Имея перед собой лед и на ногах коньки, он встал и стал скользить по льду. Он совершенно не сознавал, что делает, как это бывает, когда употребляешь при еде вилку или ложку. Он скользил все вперед по зеркальной ледяной поверхности. Он был уже далеко от берега, когда заметил, что катается на коньках. «Какой великолепный лед!» — подумал он тогда. «Странно, что я раньше здесь не катался. Нельзя пропускать ни одного дня, пока у меня в Акации». По всей вероятности, в Хеде проснулась частица его прежнего «я». Вследствие того что он предпринял то, что привык делать до своей болезни. Мысли и представления, относящиеся к его прежней жизни, начали воскресать в его затуманенном мозгу. В то же время все мысли, относящиеся к периоду его болезни, погрузились в забвение. Как и в прежние времена, когда он катался на коньках на этом озере, он выехал далеко в озеро и обогнул острый мыс, который закрывал широкий вид. Он сделал это бессознательно, но когда он обогнул мыс, то у него явилось сознание, что он сделал это для того, чтобы посмотреть, есть ли свет в окнах его матери. Она, наверное, считает, что мне пора домой, но ей придется подождать. Лед слишком хорош. В нем проснулось главным образом чувство наслаждения, движением на свежем воздухе и прекрасным вечером. Вот именно в такой лунный вечер и надо кататься на коньках. Ему нравился этот тихий переход к ночи. Свет еще не совсем исчез, но тишина уже наступила. Соединялось лучшее, что было у дня и у ночи. Оказалось, что на озере был еще один конькобежец. Это была молодая девушка. Хеда не знал, знакомая она или нет а потому направился к ней, чтобы посмотреть. Нет, он ее не знал, но он не мог удержаться, чтобы не сказать ей, проезжая мимо, несколько слов о том, какой сегодня прекрасный лед. По-видимому, эта девушка была какой-нибудь городской барышней, которая не привыкла, чтобы с ней разговаривали чужие люди без особой надобности. Видно было, что она страшно испугалась, когда он заговорил с ней. Правда, он был очень странно одет, ведь на нем был полный костюм крестьянина. Бог с ней, не стоит ее пугать. Он повернул и направился дальше от берега. Озеро было достаточно велико для них обоих. Но Ингрид чуть не вскрикнула, так она была поражена. Он подъехал к ней стройный и изящный, со скрещенными на груди руками, поля его шляпы были завернуты кверху, а волосы откинуты салбат так, что они не свешивались больше на уши. Он заговорил с ней голосом образованного человека, почти без далекарлийского акцента. Однако она не дала себе времени удивляться и раздумывать, она понеслась к берегу. Задыхаясь, вбежала она в кухню. Она не знала, как ей сообщить важную новость, коротко и ясно. «Юнг Фрустава, молодой барин, вернулся домой!» Но на кухне никого не было, и Юнгфрустава и служанки куда-то ушли. В людской также не было ни души. Ингрид бегала по всем комнатам, забегала даже в такие, куда никто не входит. И все время она кричала «Юнгфрустава! Юнгфрустава! Молодой барин вернулся домой!» Она была совсем вне себя и продолжала кричать, стоя на верхней площадке лестницы, когда вокруг нее уже собрались две служанки, Юнгфрустава и горная советница. Она повторяла раз за разом все те же слова. Она была слишком возбуждена, чтобы молчать. Никто из окружавших ее не ошибался насчет того, что она хочет сказать. Все четверо стояли одинаково растерянные, тяжело дыша с трясущимися руками. Ингрид в отчаянии поворачивалась от одной к другой, ведь она должна объяснить, дать приказание. Но что она хотела приказать? Надо собрать мысли». В мучительном недоумении смотрела она на горную советницу. «Что это такое? Что я хотела сделать?» Тогда старая барыня отдала несколько приказаний низким дрожащим голосом. Она почти прошептала. «Затопите в комнату молодого барина. Дайте туда свету. Выложите платье молодого барина». Для юнг Фруставы было не время хвастать, но тем не менее в голосе ее слышалось Некоторая гордость, когда она ответила. «Комната молодого барина всегда протоплена, платье молодого барина всегда выложено и ждет его». «Ингрид, пойди к себе наверх», — сказала ее милость. Но молодая девушка поступила совершенно наоборот. Она пошла в гостиную, стала у окна и рыдала, и дрожала вся. Но сама этого совершенно не сознавала. Она нетерпеливым движением смахивала слезы, чтобы они не мешали ей смотреть на снежное поле, расстилавшееся перед домом. Если бы только не мешали слезы, тогда ничто не скроется от ее взора при этом ярком лунном свете. Но вот он появился. «Вот он! Вот он!» — крикнула она ее милости. «Он идет бодрой походкой! Он бежит! Идите сюда! Посмотрите сами!» Горная советница сидела тихо перед огнем. Она не двигалась. Она напрягла свой слух так же, как Ингрид свое зрение. Она попросила Ингрид быть тише, чтобы они могли слышать, как он идет. Да-да, она не пошевельнется. Ее милость услышит, как он идет. Она так крепко ухватилась за подоконник, как если бы это могло ей помочь. Тише шептала она. Пусть ее милость услышит, как он идет. Ее милость сидела, вытянув шею, и прислушивалась всеми своими фибрами. Может быть, она услышала уже его шаги по двору. Потом она ожидала, что он свернет к кухне. Ингрид видела, что ее милость не смеет верить, что он войдет не с кухонного крыльца. Но разве она не слышит, что ступеньки парадного крыльца скрипят? Разве она не слышит? что раскрылись двери большой передней. Разве она не слышит, что кто-то быстро поднимается по лестнице, шагает через две-три ступеньки? Разве его мать не слышит этого? Это не неуклюжая ленивая походка крестьянина, какой он шел, выходя из дома. Когда его шаги приблизились к двери гостиной, то они почувствовали точно испуг. Если бы он вошел, то обе они, наверное, закричали бы. Но... Он прошел мимо и удалился в свою комнату. Горная советница опустилась в свое кресло и закрыла глаза. Ингрид подумала, что в это мгновение ее милость, наверное, хотела умереть. Не открывая глаз, горная советница протянула руку. Ингрид подошла к ней и взяла ее за руку, а она притянула ее к себе. — Миньона, миньона, — сказала она, — это все-таки твое настоящее имя. «Нет», — продолжала она, — «нам нельзя плакать теперь. Нам нельзя говорить теперь об этом. Возьми скамейку и сядь здесь у огня. Мы должны успокоиться, мой дружок. Будем говорить о чем-нибудь другом. Мы должны быть совершенно спокойны, когда он войдет». Через полчаса Хеде вошел в гостиную. На столе был приготовлен чай, и люстра была зажжена. Он переоделся и имел наружность настоящего барина. Ингрид и горная советница крепко пожали друг другу руки. Они все время старались подготовить себя к его появлению. И ее милость уверяла, что нет никакой возможности угадать, что он скажет или что он сделает. Он всегда был непосредственной натурой. Но они обе в любом случае должны быть совершенно спокойны. Ингрид действительно совершенно успокоилась. Великое прекрасное чувство блаженства охватило ее и успокоило ее волнение. Ей казалось, что она возносится на небеса. Она безмятежно покоилась в объятиях ангелов, которые возносили ее все выше и выше. Хеде не выказывал ни малейшего замешательства. «Я зашел только, чтобы предупредить», — сказал он, — «что я сейчас же лягу. У меня сильно разболелась голова еще на озере». Горная советница ничего не ответила на это. То, что он сказал, было так просто, но вместе с тем так неожиданно. Ей необходимо была хоть одна секунда, чтобы опомниться и догадаться, что он ничего не знает о своей болезни и о целом периоде своей жизни. «Но, может быть, я выпью все-таки сперва чашку чая», прибавил он, несколько удивленный полным молчанием. Горная советница подошла к столу. Он посмотрел на нее. «Ты плакала, мама? чего ты молчишь?» «Мы сидели здесь с моим молодым другом и вспоминали об одной грустной истории», сказала ее милость, указывая на Ингрид. «Ах, простите», — сказал он, «я не заметил, что здесь гости». Молодая девушка подошла к столу. Она была так прекрасна, как может быть прекрасен только тот, кто видит перед собой разверстые небеса. Он поклонился ей, немного холодно. По-видимому, он не знал, кого видит перед собой. Горная советница представила их друг другу. Он посмотрел на нее мельком. «Я видел Мамзельберг только что на озере», — сказал он. Он не знал о ней ничего и никогда не разговаривал с ней.